Глава тридцать вторая, в которой меня обзывают наседкой и вынуждают стать доктором. — А, придурок, аккуратнее граблями махай! — говорил же, к знахарю надо. А я со своими ножами вместо пальцев сделаю только хуже. — Да куда уж хуже-то! Ай, осторожно, блин! Я инстинктивно одёрнул руку, мизинцем которой нечаянно сделал очередную зарубку Не без того изуродованной конечности. Лишившаяся опоры изломанная рука шлепнулась слезе на коленку, и девушка взвыла в голос. "Млять, Ну не получается у меня аккуратно!» Зашипел я оправдание. «Такими пальцами вырывать кости удобно, а не вправлять!» Подружка сама на этом настояла. Я пытался достучаться до ее разума, объясняя, что наложить грамотно шину на покалеченную так сильно руку не смог бы даже в нормальном виде, а теперь с трансформированными даром конечностями я ее скорее еще сильнее покалечу. Но слеза упросила попробовать. Единственное, что у меня получилось сделать хорошо, это срубить тлеющие остатки прожженного кислотой рукава. А когда попытался перейти непосредственно к врачеванию, Лишь добавил неуклюжими когтями несколько новых ран. «Где я тебе тут знахаря возьму, придурок?» Сквозь рыдание простонала слеза. «Зачем здесь? В малине отыщем. По чужой лапой я тебя сейчас мигом до норы на руках донесу. Выберемся наружу. Спросим у охранников адрес ближайшего знахаря и...» «Никакихи! Знаю я эти знахарей. Руку по плечу оттяпает». И новую отращивать начнет, А с моей чахлой регенерацией это засада дней на пять минимум. А у нас задание. Сроки горят. Блин, рихтовщик. Мне срочно дальше качаться надо. Да куда нахрен качаться? С такой-то рукой. Ничего заживет. Я уже раствор янтаря приняла. Должен помочь. Главное, зафиксировать руку на твердом и не беспокоить. И рад бы, но сама видела. Не выходит нифига. Так, у тебя действие дара еще сколько продлится? Ну, минут десять. А точнее? Двенадцать минут десять секунд. Тогда, значит, поступим так. Ты меня сейчас отсюда аккуратно вынесешь и перенесешь на чистое место где-нибудь у стены. Сложишь возле меня наши вещи и оружие, И займешься потрошением с паровиков тварей. Все, что получится выгрести, не сортируя, прямо с паутиной, будешь закидывать в пакет. Разберем позже. Когда до конца действия дара останется минута, бросай потрошить паровики, загружай меня с вещами и неси в безопасное укромное место. Там спокойно переждем твою обратную трансформу, и уже нормальными руками ты наложишь мне шину. Все понял. «Вопросы?» «Малять, вот ведь командирша!» «Едва сдержался, чтобы нахрен ее не послать!» Хотя, конечно, слеза спланировала все грамотно. Зашуганные мною слепуны, пока я в образе местного терминатора, к нам на пушечный выстрел не сунутся. И, пользуясь этим, можно собрать с успокоенных в бою тварей нехилый урожай. Наши заслуженные охотничьи трофеи... «Да вроде все ясно». «Тогда чего стоим? Кого ждем? Шевели булками, рихтовщик!» «Заткнись!» — рыкнул я в ответ. И, видимо, мой брутальный вид добавил убедительности, потому что в кое-то веки бывшая наставница мигом вняла моей просьбе, часто закивала и даже пикнуть не посмела, когда нечаянно царапнул, подхватывая огромной, как противень, растопыренной пятерней ее под попу. чтобы вытащить из укрытия. Чистая трупа слепунов место отыскалась буквально в десяти шагах от завала и стел под убежищем. Перенос туда подружки с вещами занял всего полминуты. Раскопав завале из тел погасший факел, я по новой запалил его и отнес слезе, чтобы не унывало в темноте, а со вторым отправился потрошить споровые мешки. Мои ножеподобные когти идеально подходили для вскрытия твердых как кокос, костяных наростов на затылках тварей. Острия, как по маслу, входили в щели споровиков, и силы пальцев с лихвой хватало, чтобы одним рывком разорвать плотную конструкцию, как гнилую тряпку. Выковыривать неудобными ножами-когтями, закатившиеся в углы вскрытого споровика трофеи занимало куда больше времени. Но я справлялся. Работа спорилась. Начав с потрошения споровиков, самых богатых на урожай погонщиков, я быстро перешел на низших слепунов, перелопатив все споровики в горе из трупов у стены и углубился на не столь плотно заваленную телами периферию. Так увлекся потрошением споровиков, что чуть было не проморгал наступление последней минуты действия дара. Выручила слеза, параллельно с моим обратным счетчиком запустившая собственный таймер. Она заулюлюкала мне, когда время сбора трофеев вышло, и, бросив недопотрошенный споровик, я подорвался выполнять последнюю часть ее многоходового плана. «Нормально так наковырял», — одобрительно хмыкнула слеза, здоровой рукой перебирая трофеи в брошенном ей на колени пакете. Девушка, прислонившись спиной к стене, удобно сидела на своем рюкзаке. Слева, чтобы было сподручно в любой момент подхватить ухватистую рукоять здоровой рукой, у стены был приставлен зведенный и готовый к выстрелу арбалет. Мы находились в одном из двух переходов между семнадцатой и четырнадцатой пещерами. Я пребывал в состоянии жесткой ломки после окончания действия дара. поэтому функция защитника нашего маленького отряда временно взяла на себя однорукая спутница. «Ты бы по сторонам лучше глядела», — кое-как пропыхтел я. «Да брось», — хмыкнула слеза в ответ. «Арбалет я по-любому успею подхватить быстрее, чем тварь добежит до нас из конца коридора, и одного слепуна завалю железно». А вот потянуть за рычаг повторного взвода, без второй руки, для меня теперь дело долгое. И если тварей будет несколько, повторно выстрелить я один фиг не успею. Поэтому приму героическую смерть, прикрыв тебя своей шикарной грудью». «Балаболка!» – Прохрипел я уже вполне внятно. Судороги проходили, тело снова начинало адекватно реагировать на команды мозга. Оттолкнувшись голой спиной от холодной стены, я сел. Очухался. Вот и молодец. Как раз вовремя. Обернувшись, я увидел несколько низкоуровневых слепонов, показавшихся в конце перехода со стороны четырнадцатой. Вжикнула тетива арбалета, и одна из рванувших в нашу сторону тварей, кувыркнувшись через голову, забилась в агонии. «Млять!» Я резко вскочил на ноги. В коленях хрустнуло. еще не до конца восстановившиеся ноги предательски подкосились, и я по стене сполз обратно на голую задницу. Почти добежавший до подружки слепун вдруг обиженно взвизгнул и покатился по земле. Из его глазницы торчала короткая рукоять метательного ножа. "Сиди уж, герой", хмыкнула подружка, одной рукой неуклюже колдуя над взводным рычагом. снова приложенного к стене арбалета. Стимулируя адаптацию организма, я извлек из ячейки инвентаря фляжку с живцом и сделал несколько глотков. Выждав после этого еще секунд пять, вновь попробовал встать на ноги. И теперь все вышло легко и непринужденно. «Ну и видок у тебя, конечно», покачала головой слеза, беззастенчиво разглядывая меня в неглиже. В сухой кровище по самые бровище. На себя посмотри. Тоже из-за руки вся обляпалась. Я-то сейчас оденусь, и ничего видно не будет. Хорош языком чесать, одевайся уже. И рукой моей займись, наконец. Ноет, зараза. Раскрыв свой рюкзак, я вытащил сменку камуфляжа с ботинками и по-солдатски скоренько переоделся. Вновь подступившись к изуродованной кислотой руке, я от души выматерился на ослинные упрямство подружки, упорно отказывающейся бросить прокачку и отправиться за помощью к знахарю. За прошедшие четверть часа края ран на руке заметно припухли и воспалились. Из-за множества переломов рука зловеще побагровела и сделалась практически свекольного цвета. Мля... да у тебя гангрена скоро начнется не начнется я янтарь приняла Рихтовщик, не нужно куда надо мной как заботливая мамочка я большая девочка и знаю что делаю просто доверься мне и сделай все как мы договаривались перво наперво я повторил процедуру дезинфекции ранжевцом вылив на руку добрую треть фляжки. потом полностью замотал ее бинтом от плеча до кончиков пальцев на белой ткани тут же проступили кровавые разводы стараясь не обращать на них внимания приступил к самой серьезной части операции в качестве шины для надежной фиксации руки в распрямленном положении решено было использовать мою саперную лопатку вместе с рукоятью ее длина практически идеально совпадала с длиной руки девушки. Приложив лопату к изувеченной конечности штыком вниз, я стал крепить их в одно целое скотчем, моток которого отыскался в рюкзаке запасливой подружки. Использовав весь, я надежно прикрутил руку к фиксатору, а чтобы она не раскачивалась при ходьбе, слеза пристегнула ее обычной резинкой для волос к брючному ремню. По завершении операции Слеза прошлась по переходу взад-вперед, несколько раз подпрыгнула, присела. Висящая сбоку рука при выполнении перечисленных нехитрых действий ей вроде не сильно мешала. В общем, подружка осталась довольна конечным результатом и даже похвалила меня за старание. Мы на пару добили початую фляжку живца, закусили тушенкой и сухарями, и, собравшись, Продолжили так не просто начавшийся квест.